Так всё проходит в этом мире благоразумно и немного рассеянно, процитировал Гилберт. Примечание. Цитата из комедии Уильяма Шекспира, как вам это понравится. Конец примечания. А не хотелось знать, думает ли он в эту минуту о Кристине. Ах, ва вэнли будет так уныло теперь, когда Диана уехала. Глава 30. Роман миссис Киннер. Аня сошла с поезда на станции Вэлли Роуд и огляделась вокруг, чтобы понять, приехал ли кто-нибудь встретить её. ей предстояло поселиться у некой мисс джанет суинт но поблизости не было никого кто хоть в малейшей степени отвечал бы аниным представлениям об этой леди составленным на основании письма эстер единственной особой в поле зрения ани была немолодая женщина сидявшая в телеге где вокруг неё громоздились мешки с почтой По самым осторожным предположениям, ее вес составлял не меньше двух сотен фунтов. Лицо у нее было круглое и красное, как полная осенняя луна, и почти такое же невыразительное. Примечание. Две сотни фунтов около девяносто одного килограмма. Конец примечания. На ней было тесное чёрное кашемировое платье, сшитое по моде десятилетней давности, несколько пыльная чёрная соломенная шляпа, украшенная жёлтой лентой с бантом. "Эй!" окликнула она Аню, махнув кнутом в её сторону. "Это вы будете новой учительницей в Вэлли-Роуд". "Да?" "Ну я так и подумала". Вэлли-Роуд славится хорошенькими учительшами, так же, как Миллерсвиль, невзрачными. Джанет Сует спросила меня сегодня утречком, не смогу ли я забрать вас со станции. Ну, а я сказала, да, конечно, коль она не против оказаться малость помятой. В эту телегу и мешки-то с почтой еле влезут, да и я как-никак... подороднее буду чем Томас. Минуточку, мисс. Вот я передвину немного эти мешки и как-нибудь вас втисну. До дома Джаннет всего 2 мили, а вечерком батрак её соседей заедет за вашим чемоданом. Меня зовут миссис Скиннер, Сара Скиннер. С трудом Ане удалось втиснуть. Во время этого процесса она не раз обменялась сама с собой весёлой улыбкой. "Ну, шевелись кобылка", скомандовала миссис Кинер, взяв вожжи в пухлые руки. "Это я первый раз еду с почтой. Томас хотел прополоть сегодня репу, но и попросил меня съездить вместо него. Так что я сразу всё бросила, перекусила наспех и в путь". "На да мне это дело вроде Как даже нравится. Скушновато, конечно. Часть времени я сижу и думаю, а остальное так просто сижу. Шевелись кобылка. Очень домой хочется. Да и Томас ужасно скучает без меня. Мы, понимаете, недавно поженились. Вот как вежливо отозвалась Аня. Всего месяц назад, хотя Томас ухаживал за мной довольно долго. Это было очень романтично. Аня попыталась представить миссис Кинер на ты с романтичностью и потерпела полную неудачу. Вот как, сказала она снова. Да. Был, понимаете, ещё один мужчина, который имел на меня виды, шевелись кобылка. Я так долго жила вдовой, что люди уж и ждать перестали, когда я снова выйду замуж. Ну, когда моя дочка, она тоже, как и вы, учительша, уехала учить в школе на западе, мне стало вроде как одиноко. И я была не против такой идеи. Ну, тогда-то Томас начал захаживать, и тот другой тоже. Уильям обидая Симон, так его зовут. Долго я не могла решить, кого из них выбрать. А они все ходили ко мне и ходили, а я все думала да мучилась, понимаете? Уильям очень богат, ферма у него отличная, и живет он на широкую ногу. Он, конечно, был бы гораздо лучшей партией, чем Томас. Шевелись, кобылка! — Почему же вы не вышли за него? — спросил Аня. — Да понимаете, он не любил меня. отвечала миссис Кинер со всей серьёзностью Аня широко раскрыла глаза и внимательно посмотрела на миссис Кинер но в лице этой леди не было и проблеска чего-то похожего на веселье очевидно миссис Кинер не видела ничего забавного в высказанном ею соображении Он 3 года был вдовцом А хозяйство вела его сестра. Потом она вышла замуж, и ему просто понадобился кто-то, кто приглядел бы за домом. А дом, прошу заметить, стоил того, чтобы за ним приглядывать. Отличный дом. Шевелись кобылка. А что до Томаса, так он бедный, и если его дом не протекает в сухую погоду, Так это единственное, что можно сказать в его пользу, хотя выглядит довольно живописно. Но понимаете, я любила Томаса, а до Уильяма мне и дела не было. Так что я спорила сама с собой. Сара Кроу, говорю, мой первый был Кроу. Ты, конечно, можешь выйти за этого богатого, но счастлива ты не будешь. Люди не могут жить вместе в этом мире без хотя бы капельки любви лучше тебе связать судьбу с томасом потому что он любит тебя а ты его ничего другого тебе не остаётся шевелись кобылка ну вот и я сказала томасу что выйду за него Но всё время до самой свадьбы я не решалась даже проехать мимо фермы у Уильяма из страха, что приведя его отличного дома, опять попаду в затруднительное положение. Ну а теперь я совсем об этом не думаю. Просто мне легко и хорошо с Томасом. Шевелись, кобылка. А как к этому отнёсся Уильям, поинтересовалась Аня. пошумел немного а теперь ходит к одной тощей старой деве в миллерсвилле я думаю она быстро согласится она будет ему женой получше чем его первая на той он и вовсе жениться не хотел он только предложил ей выйти за него потому что его отец так ему велел а сам он ни о чём другом и не мечтал как только бы она сказала нет Ама прошу заметить, взяла да и сказала да. Вот какая история. Шевелись кобылка. Она была отличная хозяйка, но ужасно прижимистая. 18 лет носила одну и ту же шляпку. А потом, когда надела новую, у Ильям встретил её на дороге и не узнал. Шевелись кобылка. Я думаю, что я была на волосок от беды. Я могла бы выйти за него и стать ужасно несчастной, как моя бедная кузина Джейн Энн. Она вышла замуж за богатого, до которого ей по совести и дела не было, и жизнь у нее теперь собачья. Приезжает она ко мне на прошлой неделе и говорит «Сара Скиннер, я тебе завидую. Я охотнее поселилась бы в придорожном сарае с человеком, которого люблю, чем жить...» в моем большом доме с тем, за кого я вышла. Нет, муж у нее не такой уж плохой, хотя до того упрямый, что напяливает шубу, когда на градуснике все девяносто. Примечание. Девяносто градусов по Фаренгейту составляет около тридцати двух по Цельсию. Конец примечания.